Звёзды. Звёздочки ясные, звёзды высокие. Что вы храните в себе, что скрываете? Звёзды, таящие мысли глубокие, силой какой вы душу пленяете? Часты, звёздочки, звёздочки тесные, что в вас прекрасного, что в вас могучего? Чем увлекаете звёзды небесные, силу великую знания жгучего? И почему так, когда вы сияете, маните в небо в объятия широкие, смотрите нежно так, сердце ласкаете, звёзды небесные, звёзды далёкие.